Глава 31. Портал домой. «Господин Коргор, выпьете?» Рядом со мной остановился слуга с подносом с напитками, но я лишь махнул рукой. «Ни глотка не сделаю в замке». «Ну что вы, оно не отравлено!» Андрайон Вильяже взял себе бокал и пригубил немного. Мы сидели на небольшом балконе, наблюдая, как по бальному залу кружатся люди. «И даже не спросите, где ваш брат?» — продолжил он. «Весьма глупый вопрос. Вы бы меня просто так не позвали». «Что уж тут спрашивать, где мой брат?» «Пусть уже говорит, что он хочет от нас». «Приглашение на бал мы получили в таверне, где появился Бариан Клезо, служащий правителя. Они знали про планируемый переворот. Слишком быстро слухи распространились по городу». Проблема была в том, что переворот планировали не я и брат, а другие люди. Это да. Люди верят в наследника рода брибулье. Пара, за которой я следил, сделала поворот и остановилась. Они посмотрели друг на друга буквально пару секунд и разошлись после того, как мужчина галантно поцеловал руку даме. Но никакого наследника не существует. — Потому что вы отравили всех? — учтиво спросил я. «Не без помощи вашей семьи», — ответил он. Я повернулся к нему. Что это еще за бред? И вообще не стоит забывать, что Анастасия и Максимилиан Коргары, папа и мама, тоже были отравлены. Меня сейчас сдерживает от желания убить его лишь то, что я не знаю, где Виктор. «Вижу, что вы заинтересовались. Моя мать, отец и брат мертвы», — ответил ему спокойно. Меня волнуют проблемы в Пулеймонде и в Деннинге. Люди свято уверены, что существует некий наследник, который должен был объявиться с вашим возвращением. Но с ним появились лишь беспорядки и девушка. Девушка здесь ни при чем. Понимаю, женщины всегда ни при чем. Но если уж говорить про перемещение между мирами, то она появилась здесь, и с ее появлением разрушился дом мага Дженкинса». Дженкинс — изобретатель. Я вас прошу, технологии — это отсталое развитие мира. Люди стали забывать, какими они рождались. Внутренняя сила заменялась приспособлениями. А как же те, кто не может использовать сильную магию, те, кто от старости утратил магическую силу, даже те, кто и вовсе рождается без нее? В этом мире технологии только-только начали развиваться — Я помню, сколько было недовольных, но прогресс – неизменная вещь вместе с развитием человека, да даже мага. И то добились много – открытие фабрик, заводов, множество вещей, придуманных для облегчения жизни. Тут уже зависит от их мыслительного процесса. Есть сотни профессий, не требующих физических усилий. Развитие технологий в разы увеличило бы их, но вы не согласны. Дверь в зал отворилась, и на пороге появились трое – Мужчина вел за руку даму в красном пышном платье, а рядом с ними шла блондинка в роскошном синем платье, расшитом золотыми вставками. Ее лицо скрывала маска, но эти светлые волосы и фигуру я узнаю всегда и везде. Конечно, желательно, когда она без платья, и мы наедине. Она же должна еще спать. Я и так забрал дневник, чтобы чернизы рядом с ней не было. «Кулон. Дело в кулоне». Там тоже есть часть магии мертвой принцессы. «Интересно, каково это — видеть бывшую невесту в объятиях другого мужчины?» — спросил Андрайон. «Что вы хотите от меня и брата?» — проигнорировал его вопрос. «Убраться из этого мира и больше никогда не возвращаться». «Я чуть не рассмеялся ему в лицо. Вы нас чуть не убили в этом поезде». Андрайон скривился. «У меня была такая мысль, но люди...» «Слишком ярые фанатики. На этом балу вы с братом объявите, что отправитесь в другой мир. Вы думаете, что после этого бунт не поднимется?» «Это будет официальное заявление. Он серьезно думает, что подобным он сможет сдержать народ. Те порой меняют решения и переодевают шапки. Куда ветер дунет, туда они и следуют. Тем более, если мы уйдем, кто пожалеет народ потом?» Я пока не страдаю приступом идиотизма, а тем более трусостью, особенно когда вокруг замка стоит армия мертвецов, призванных из сказки. Я серьезно был бы не против того, чтобы вы остались в Деннинге и Пульемонде, но ваш брат Александр поддерживал нашу позицию, а вы нет. Александр? Я уставился на него и буквально на несколько секунд дезориентировался. Непозволительно. Он тоже был отравлен. Но не нами, правитель постучал пальцами по перилам и от мертвых. Некроманты пользуются таким. Вы хотите сказать, что пока травили семью Бребулье, Чарниза отравила семью Коргоров? В глазах помутнело. Отца ребенка и семью, приютившую сына? Не зря ее считали монстром. Только Александра, я был тогда в вашем доме, Вашим матери и отцу были предложены варианты сотрудничества и жизни, но они не согласились. А мы в тот вечер были в замке. Александр говорил, что готовится нечто грандиозное. Я и Виктор должны были охранять Зару и Луизу, младших сестер Бребулье. Но Александр отправил нас в другую часть замка, сказав, что охрану кто-то усыпил. Старший брат остался с девочками. Когда мы шли в ту часть замка, наткнулись на чарнизу. Она выплыла нам навстречу, словно призрак, в черном платье с накинутым на голову капюшоном. Помню, как она сказала прийти в зал и передала записку. Я сжал кулаки до побелевших костяшек, проследил за блондинкой, которая что-то высматривала в зале. Вот она подняла голову и будто прострелила взглядом. «Зачем ты пришла?» И выпили яд вместе, как романтично и убого. Я сделал вдох. Провоцирует. Он меня просто провоцирует. Здесь его охрана, каждый в зале, чуть ли не в рот ему заглядывает, и тем более я так и не знаю, где мой брат. Но помимо этого на стене в кабинете правителя висел драгоценный камень из горы сборна, а это значит, что никто нас не будет отправлять в светен мир. Света. Люди в пестрых нарядах мельтешили передо мной. Собрались все, — буркнула черниза, — поплясать на костях мертвых. Будто любое другое правление не строится на жизни людей. А мне еще и повезло, что бывшая невеста Димы все-таки согласилась помочь. Даже прическу мне сделали красивую. И теперь роскошное синее платье не выглядело, будто его надела чучело. «Найди Диму», — прошептала чернизе. Призраком она проходила сквозь людей. «Посмотри наверх. На огромном балконе, который больше походил на смотровую площадку, сидели двое, Дима и правитель. И как это понимать? Но то, что он меня заметил, заставило кровь течь по венам быстрее, а сердце затрепыхалось, как птичка, пойманная в клетку. Один здесь, второго нету. Вот, теперь ожидайте». Чарниза растворилась в толпе. Амелия подводила меня к гостям – представляя своей близкой подругой, но я никого не слушала и не замечала. Знакомое прикосновение к моим плечам. «Добрый вечер». Низкий бархатный голос обволакивал с ног до головы. «Добрый, господин Коргар, поздоровалась Амелия и протянула руку, которую мой муж не принял. Дима отлично выглядел в темно-синем костюме с черной жилеткой и белоснежной рубашкой. «Я украду вашу подругу». Он потянул меня на танцпол, прижал к себе, и мы закружились в танцы. «Светлячок, в поезде так плохо?» Его дыхание опалило мое ухо. «Ты же сама обещала, что больше не будешь геройствовать». «А я и не буду», — фыркнула. Мы остановились, а я приподнялась на цыпочке и прошептала ему на ухо. «Я буду рядом в любом случае». Легко улыбнулась, подмечая, как напрягся Дима. «Я нашла Виктора, но скажу, что новости совсем нехорошие». Умеет черниза подбодрить. Я укоризненно посмотрела на нее, а мужчина, стоявший прямо за ней, жутко покраснел и поставил бокал обратно на поднос, который принес слуга, будто я ему пить запретила одним взглядом. «Виктор не с нами. Предал вас». Продолжила она, а я почувствовала, как кровь отливает от моего лица. «Это точно?» прошептала, закрывая ладонью рот. «Да, точно». «Светлячок». Дима взял меня за руку и обнял за талию. «Не здесь», — кивнула ему. Дима потащил меня за руку из зала и как-то напряженно сжимал ее. Мы миновали запутанные коридоры и очутились у двери в знакомый мне зал. «Дима!» Я резко остановилась. «Что?» — развернулся он. «Светлячок». Дима буквально запихнул в залу, взял пальцами за подбородок и поднял мою голову. «Говори». «Дима!» Хотелось соврать про Виктора, но кому сейчас эта ложь поможет? Это было не мое резюме, с которым я пришла на собеседование. Мужчина опешил немного, будто я не знаю. Мне здесь приходилось много врать. То говорила, что ваша сестра, то монашка, прям всю дорогу. И про чернизу. Но мне ты не врала. То ли спросил, то ли утвердил муж. Нет. Но Виктор предал нас. Он медленно отпустил меня, смерив надменным взглядом, таким, как в первый день. Вот и доказывай что-либо». «Он не мог», — сказал Дима, «а в его глазах зажглась ярость. Мы прошли с ним слишком многое. Чарниза поможет с порталом?» «Да, но хорошо». Дима достал из кармана дневник принцессы и протянул мне. «А я думала, что в поезде его забыла». Цветочек Чмалхыма торчал из него, но я знала, что не недостает еще одного ингредиента. Из другого кармана Дима достал драгоценный камень, переливающийся разными цветами. «Что надо делать, чтобы активировать портал?» — холодно спросил Дима. Он сохранял уверенность и невозмутимость, и кто знает, о чем он сейчас думает или просчитывает. «Дима, но я не указала на наследника рода Брибулие», — схватила его за рукав. «Светлячок, мы готовим портал. Кто бы ни был наследником». Дима прижал меня к себе и поцеловал в губы. Жесткий поцелуй. Его губы ловили каждый мой вдох, как и я его, прижимаясь ближе. Мы стояли в том самом месте, где был сделан первый портал. И мне в первый раз за все время не верилось, что я вернусь обратно к сестре. «Ну скажи уже хоть что-нибудь», — я прошептала, обращаясь к Чарнизе, ведь она меня провела через такой круг. «А что тут говорить?» Мальчик догадался, кому командовать парадом. Пожала плечами принцесса. «Он хочет со мной уйти. Это его выбор. Я просто хотела, чтобы он знал правду. Мама его любила и спасла от смерти». Проскрежетала Чарниза. «А тебя он любит, потому и защищает от всего мира. И даже от самого себя». Дима стоял по ту сторону от нас и не слышал разговор. Он устанавливал камень на небольшой постамент. То есть я почти все время с мамой мужа гоняла в этом мире? Ага. Но ведь наследник не займет трон. велья же нужна власть. Он уже привык править и расставаться со своим местом не собирается. А я желаю сыну счастья. Он приобрел нечто большее, чем власть. Стремление к управлению ни к чему хорошему не приводит. Положи кулон здесь. Чарниза подлетела к кругу с солнцем, в котором когда-то лежали ее сестры. Ее облик стал полностью видимым, вплоть до складочек на платье. «Нет, сюда». Она показала на одно место. Я положила кулон на пол. «Нет, сюда». Она показала черным пальцем на место в 20 сантиметрах от предыдущего. Так и я двигала чуть ли не до миллиметра кулон, когда его местоположение не нравилось чернизе. Будь она моим клиентом, уже давно послала бы ее» но она тянула время, за что ей и спасибо. «Когда я вылечу из твоего тела, ты начнешь умирать. Или сразу умрешь. Главное, чтобы ты стояла где-то возле воронки. Я довольна, что была с тобой все это время». Темный лиловый туман заструился по полу. «Сейчас портал будет разрастаться». Дима очутился позади и обнял меня за талию. «Я схватилась за его руки. Не отпущу. Пусть идет со мной». «Дался нам этот трон! Не хочу и не могу без него!» «Получается!» — торжественно объявила Чарниза. Дверь открылась, и в зал вошли Андраион Вильяжи и Виктор. Дима заслонил меня собой. Виктор напряженно смотрел из-под лобья на нас обоих. Сильно похудел с последней нашей встречи. «Портал!» — процедил Андраион, не отводя взгляд от Марева. «Мы так не договаривались!» Он посмотрел прямо на Диму, а вспышка ярости мелькнула в глазах Виктора. «В смысле не договаривались?» — набычился Виктор. «В том прямом, что ты бесполезен!» Андрайон резко дернул рукой, и Виктор тут же отлетел в стену, осев, как мешок с мукой. Мгновение! И Дима очутился возле правителя, но тот оттолкнул его. Я ощутила ледяное прикосновение к руке. «Стой, не вмешивайся! Он же его убьет!» — выкрикнула, наблюдая за разразившейся дракой. Дмитрий двигался быстро, как и правитель. Они оба исчезали и тут же появлялись, но при этом на лицах обоих появлялась кровь. Виктор заворочился. «Пошли к Виктору», — сказала я, делая шаг за колонну. Дмитрий дрался так, чтобы держать правителя подальше от меня. Я рванула к его брату, уклоняясь от какой-то плети, выброшенной правителем». «Я не предавал!» — прохрипел Виктор, когда я начала его ощупывать, пытаясь понять, не сломал ли он чего. Его глаза то открывались, то закрывались. «Это все, Александр, я не предатель!» Тонкая струйка крови потекла из рта. Дыхание стало ровным, а грудь еле-еле поднималась. «Держись, Витя!» «Что делать?» Я глянула на чернизу, но та смотрела только на битву правителя и Димы. «Иногда другого выхода нет», — проскрежетала она. Дмитрий сидел сверху на андрайоне и колошматил его с яростью и злостью на лице. Пелена слез затянула взор. «Нет, Виктор не умрет». «Так должно быть. Мой сын не будет убивать». Лицо правителя превратилось в кровавое месиво. «Он же его убьет. В этом месте слишком много смертей». Чарниза резко сорвалась с места, когда посреди лилового тумана появилось отчетливое черное пятно. Принцесса оттолкнула Диму и влетела в правителя. Тот дернулся, булькнул кровью и издал резкий хрип. Его тело конвульсивно задергалось, и вскоре он затих. Знакомые руки коснулись меня, а я будто в воду окунулась. Мне нечем стало дышать, я хваталась руками за горло. Светлячок услышала шепот рядом. Дима поднял меня на руки, а мой взгляд сфокусировался на еле дышавшем Викторе, но сил ответить не было. Сердце закололо настолько сильно, что казалось, его тычут несколько огромных кинжалов, а затем наступила темнота.